Глава 17, Стоило мне переступить порог столовой, как радостное возбуждение перед предстоящим праздником поубавилось. Мефрушка уже не сидела на хозяйском месте, но, разумеется, раз Вихард его занял, она устроилась на моем. И ведь не смущает ее, что между ними осталось одно пустое место. Ну да, если я сейчас его займу, получится, что нагло вклиниваюсь между собеседниками, Так себе поведение за столом. В своем порыве насолить дева не учла один немаловажный момент. Я обошла кресло и устроилась рядом с Вихартом, но по другую сторону. Мужчина радостно улыбнулся и придвинул мне накрытое крышкой блюдо с мясом. Каждый накладывал себе то, что хотел, и мне этот вариант шведского стола в миниатюре очень нравился. Приходилось, конечно, иногда просить соседей что-нибудь передать. Но обычно я скромно ела то, до чего могла дотянуться. Не сегодня. Надеюсь, Вихард успел поесть до моего прихода, потому что две дамы по обе стороны от него. В конец беднягу задергали. Мефрушка быстро вошла в азарт и принялась, соперничая со мной, требовать то соль, которая стояла прямо перед ее носом, то запасную салфетку, что лежали свернутыми в буфете за моей спиной, Раздразнив малолетку, я быстро затихла и вместе с Юджином закатывала глаза над ее очередной просьбой. Мол, тяжело самой встать и дойти, гоняет нас, стариков. Да найди дошло не сразу, а ближе к десерту. После очередного понимающего переглядывания между мной и Вихартом она раздраженно бросила на стол скомканную салфетку, уже третью, и поднялась со словами, что сладкое портит фигуру. Ну, если сидеть с Иднем целый день, то дам. Меланхолично признала я, принимая из рук зельи восхитительный молочный пудинг с ягодным вареньем, смачно стекавшим с золотистых бачков. А если работать в поте лица, то все сжигается. Да, кажется, ты немного осунулась. Участливо поддержал меня Вихард и невзначай положил ладонь на мои пальцы. Я вздрогнула. Это что происходит? Он просек мою игру в раздразне Мефрушку и решил поучаствовать? Или же в самом деле оказывает мне знаки внимания? Совсем себя не щадишь. Ничего, скоро на празднике отдохнешь. Всхлипнув, Найди вылетела из столовой, и Юджин поспешно убрал руку. Ясно, все же притворялся. Жаль. Прости, надеюсь, ты не обиделась. Он тревожно заглянул мне в лицо. Мы не договаривались заранее, но мне показалось, что увлечься на показ другой женщиной... «Хороший способ продемонстрировать, найди тщетность ее детских мечтаний». «Да-да, конечно». Без особого энтузиазма согласилась я. Глупышка. А сердце-то уже трепыхнулось в радостном предчувствии. «Нет, мне надо мне увлекаться изобретателями. Вот съезжу на праздник, разберусь с попыткой его похищения, а там и домой пора. Кстати, я же поговорить хотела». «Так что ты хотела мне сказать?» Одновременно со мной вспомнил Вихард наш разговор в мастерской. «Нам нужно будет непременно заехать к доктору Торстону. настойчиво повторилась я. «Мне хотелось посоветоваться с его женой насчет наряда на праздник, но это не главное. Главное, по дороге в город я видела след лыж». Повисшая в гостиной многозначительная тишина затянулась. Где-то в отдалении скрипнула половица. «И что?» — осторожно уточнил Вихард. Многие деревенские пользуются лыжами. Особенно, когда все заносит снегом, как недавно. На лошади не больно-то проедешь, как и на санях, сама понимаешь. Под давлением аргументов и я засомневалась в увиденном. Конечно, я была в стрессе, мало ли что померещилась, напридумывалась. Но уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Мне кажется, то были твои неудавшиеся похитители. Хочешь, называй это женской интуицией. Все же высказалась я. Следы были слишком глубокими, разве что на лыжах шел, ну, очень толстый селянин. И они огибали деревню, а не заходили в нее. Наоборот, след идет за деревьями. Так что лыжник явно старался не попадаться на глаза местным. И они вели в сторону города. В какой-то момент их, его, подобрал транспорт на основной дороге. След оборвался. Но я бы поспрашивала врача. Мало ли, к нему приходили подстреленные пациенты. Или к какому-другому специалисту. Вдруг он в курсе. «Доктор Торстон — лучший из лучших», — уверенно отрезал Вихард. «Если уж огнестрел, то повезли бы к нему. Другие коновалы разве что зуб выдрать в состоянии или снотворное нервным дамочкам прописать. Хм, я не намекаю ни на что». Я мило улыбнулась и положила обратно на стол вилку, которую очень уж сильно сжала в кулаке. Вот и определились, и довольно кивнула. Пусть считает меня параноиком, но слишком уж много совпадений. Ир Торстен и сам предлагал нам у него остановиться. «Я не знал, понравится ли тебе эта мысль, или лучше нам снять номер в гостинице», — вспомнил Вихард. «У семейства Хофель есть особняк в городе» но не думаю, что это хорошая идея. «Однозначно нет», — замахала я обеими руками. «Почувствовать себя приживалкой еще и в доме Мефрушки? Спасибо, обойдусь». Где-то в коридоре снова скрипнула половица. Неужели девица подслушивает? Ну, я бы на ее месте не удержалась, проверила, о чем таком беседует объект интереса с соперницей. Соблазн пересесть на колени к Вихарту и устроить показательное выступление был велик но я сдержалась. Все же он мне и в самом деле нравится. И переступать невидимую черту, разделявшую деловые отношения сугубо личные, будет не самым умным решением. Одно дело за ручки подержаться на публику, и совсем другое — перейти в горизонтальную плоскость. Или, в случае стола, частично горизонтальную. Я даже головой мотнула, отгоняя пошлые картинки, которые туда лезли с завидным энтузиазмом. «Была бы одна, еще и пару оплеух бы себе отвесила. Определилась бы уже Стрельницкая, нужен тебе мужик или нет. А если нужен, то насколько?» Готова ли я ради Вихарта забыть родных и навсегда поселиться в этом незнакомом и нестабильном мире? Ответа я не знала. Все слишком запуталось за эти недели, мешая принять трезвое и взвешенное решение. Меня постоянно бросало из крайности в крайность. То хотелось плюнуть на все приличия и продолжить то, что мы так и не начали в землянке, то рациональная часть моего рассудка брала вверх. Напоминая, что если я все же серьезно настроена на поиск дороги обратно, заводить что-то серьезное будет жестоко по отношению не только ко мне. Мужчинам тоже бывает больно, особенно если они увлекаются всерьез. А Вихард, кажется, как раз из категории суровых однолюбов. Не хотелось бы испортить ему жизнь неожиданным исчезновением. Если же его отношение ко мне не выходит за рамки работник-наниматель, то все еще хуже для меня. Остановиться у Деира Торнстона было бы идеальным решением, призналась я. Еще и потому, что, соблазнов меньше, при посторонних придется вести себя в соответствии с приличиями, то есть не оставаться с Вихартом наедине даже в гостиной. Сегодня мы с ним балансировали на грани пристойности. Нас выручал контракт. Помощнице и нанимателю дозволялось больше, чем просто мужчине и женщине. Например, находиться в одном помещении вдвоем, особенно если это мастерская или кабинет. Но уж точно просыпаться в обнимку не входит в список дозволенного. И то, что мы дошли до этой стадии, меня беспокоило. Я увязала в несуществующих отношениях все глубже. А со стороны Вихарта это выглядело как легкий флирт и немного шоу для мефрушки Хофель. Как бы мне не пришлось спасаться бегством в родной мир от разбитого сердца и крушения надежд. В город нас повезли на санях. Тех самых, кажется, что в прошлый раз доставили пострадавших от лавины в усадьбу Вихарта. Шикарное авто так и осталось стоять в гараже. Для его выгула подходящая погода еще не скоро настанет. Мефрушка брезгливо устроилась на соломе, подстелив пяток одеял и куталась в шубку с видом оскорбленной королевы. Мне даже интересно, как она до усадьбы добиралась при таком отношении к гужевому транспорту. На метле прилетела, не иначе. Вместе с нами все не тряслись три чемодана. Один — Мефрухофель, которая, как настоящая женщина, набрала вещей на все случаи жизни, даже для недельного визита. Второй — мой родной монстрик а третий — Вихарта. У него большую часть багажа занимали расчеты и теоретические разработки. Некоторые он, пользуясь случаем, собирался отправить из Брюга по почте в соседнюю долину для получения патента. Помимо снегохода в списке новинок оказались, как ни странно, лыжи. Мысль о том, что полосы можно сделать одинаковыми, оказалась для этого мира революционной. Разноразмерность позволяла кататься по снегу, как на скейтборде отталкиваясь одной ногой и скользя другой. Палки при таком способе практически не требовались. Я же предложила классический, можно сказать, школьный вариант и продемонстрировала фото с соревнований. Как раз зимней зимние Олимпиады пара скринов завалялась. Кроме того, Вихард загорелся идеей построить пассажирский фуникулер. Сейчас нечто подобное функционировало у него в подвале позволяя обмениваться срочными заказами и едой с ближайшей деревней. Но если оборудовать нечто масштабное на склоне, то будет не только проще наблюдать за границей, чаще сменять дежурных и поставлять им провизию. Нет, лично у меня планы шли куда дальше. Я хотела превратить захолустную деревеньку, затерянную среди гор, в модный курорт. Перед глазами стоял пример Швейцарии. Ее лучшая защита от вторжений не в бункерах, которые есть практически у каждого гражданина. И даже не в банках, содержащих счета множества сильных мира сего. Хотя последнее, конечно, весомый аргумент. Ни один идиот не полезет завоевывать землю, на которой расположена его собственная усадьба. Так что если территорию вокруг Брюга хорошо благоустроить, разрекламировать как уникальный зимний курорт, а после не продать, нет сдать в долгосрочную аренду лет так на сто самым богатым жителям соседних государств, то лучшей защиты от нападения и не придумать. Кто же в здравом уме соберется разрушать то, что сам же и построил? При этом аренда, а не продажа, гарантирует, что тихой сапой, перекупкой долины не превратятся в филиал того же Унтервальда. Мое предложение было оформлено как проект закона, причем от лица Вихарта. Он сам вызвался послужить представителем, поскольку от лица неизвестно откуда взявшиеся женщины идею не приняли бы сто процентов. А так имелся шанс на положительное решение. Конечно, радикально настроенные на независимость долины не будут в восторге от того, что придется пустить на территорию соседей. Пусть даже временно. А те, что пропагандируют тесные торговые взаимоотношения, наоборот. Попытаются продавить продажу земли вместо аренды. Так что политических баталий не избежать. Но на такой случай, по словам Вихарта, у него имелись приятели и знакомые в верхнем доме, да и матушка его в нижнем поддержит идею сына без колебаний. Я, конечно, сомневалась, стоит ли соваться изобретателю в политику, о чем Юджину прямо и сказала. Он усмехнулся и пояснил, что и раньше не раз вмешивался в устоявшиеся порядки. Например, когда потребовалось упорядочить движение на дорогах с увеличением количества авто. Или когда его матушка пыталась сесть за руль, и выяснилось, что женщинам права не выдают. Ну, теперь уже запросто. Но нервов несчастной женщине и ее сыну потрепали знатно.